Глава 106. Все разом посмотрели на дарана Он улыбнулся, стянутая рубцами кожа на щеке дернулась. — Принеси мне выпить. Стендапер ушел к бару. Ему не очень нравилось быть в роли «принеси-подай», но он единственный знал ассортимент бара. Кира расспрашивала дарана что случилось, но тот лишь отмахивался и нехотя отвечал одним-двумя словами. Жидкое золото полилось в третий стакан. «Что от меня зависит?» — уточнил Паркер после второго глотка. «Твой выбор. Пойдешь ли ты с нами до конца?» Кира оставила мужчин сидеть на угловом диване, уйдя в сторону. «А что от меня требуется?» Даром поднял стакан, рассматривая, как алкоголь плещется о края стакана. «Чтобы увидеть содержимое, нужно, чтобы стакан был прозрачен. Будь это эмалированная кружка, сколько бы я ни вертел ее, содержимое можно рассмотреть только сверху вниз». «Понимаешь, о чем я?» Паркер еле заметно кивнул. «С тобой также, Я не вижу тебя». дарен поднес стакан к губам. «Остается только смотреть сверху вниз». Отпил. Облизнул губы. Кира сказала, что теперь ты знаешь проклонов. За барной стойкой Кира выронила посуду. Паркер кивнул. Он не верил. Не хотел в это верить. «А знаешь, как это исправить?» Даррен отставил стакан на журнальный столик и здоровой рукой поправил повязку на плече. Это остаться одним. Паркер всматривался в рябь своего стакана. До него медленно, но верно доходило истинное предложение Даррена. Но на всякий случай он решил уточнить. — Как ты собираешься это сделать? — Взорвать остальные бункеры. — Вот и все. Ответ прозвучал так легко. — Так естественно, будто они обсуждали повседневные дела. — И раз ты сказал, что все зависит от меня, то... Паркер облокотился на спинку дивана. — Взорвать предстоит мне. Дарен взял стакан и, приблизив его к стакану Паркера, сделал дзыньк. — Именно. Я не убийца. Стендапер попытался уйти. — Сиди, — холодно приказал Дарен. Уйти хотел не только он. Паркер тоже подумывал об этом. Но куда? Куда он пойдет? Вместо этого он скрестил руки на груди. «А что, если я откажусь?» «Все останется как есть. Ты так и будешь лишь винтиком в огромном механизме. Я же предлагаю сломать его, оказаться выше этого и вместе со мной построить новый новое будущее, где каждый уникальный человек не будет обременен строгим уставом. Вернуть то, что забрали они». На слове «они» Даррен показал пальцем наверх. «Разве не этого ты хотел, проживая один серый день за другим? Ты же с самого детства ощущал себя особенным, другим. Я даю тебе эту возможность. Ты предлагаешь мне убить невинных людей». «Во благо». У Паркера запершило в горле. «Чем ты лучше тех, кто создал нас?» На лице Дарена мелькнула ухмылка. «Лучше, хуже. Я вне этого». Называя себя лучше, ты ставишь себя в один ряд с ними. Я же предлагаю тебе выйти из этого ряда. Стать другим. Сделай сам. Даррен указал на руку. Ты видишь, в каком я состоянии. К тому же только ты можешь легко добиться аудиенции с мэром. Вот оно. Теперь ясно, почему Даррен возлагает на него надежду. Доступ. Все дело в нем. Мэр в этом замешан? Даррен медленно хрустнул шеей. Мэр — это шестеренка в общем механизме. Удалив его одного, ничего не изменится. — Так, я не хочу это слушать. Стендапер вскочил с места, его голос приобрел визгливые нотки. — Я не такой, как вы. Я умею только развлекать, рассказывая истории. На этом все. Дарен улыбнулся. — Именно это ты и сделаешь. На одном из твоих выступлений будет интрига. Мгновение, когда зрители испытают настоящий катарсис. Это станет пиком твоей карьеры. Только представь, рассказанная тобой история оживет, получит подтверждение. Как? Ты это почувствуешь? Взрыв, знаешь ли, имеет свойство трясти потолок и стены. Так что, услышав взрыв на выступлении, ты узнаешь, что первый шаг сопротивления сделан. Останется только одно.